Глава 23. Мне удалось устоять на ногах, когда я покинул портал, который тут же схлопнулся у меня за спиной. Та самая полянка среди леса, среди болот, с которой все и началось. Солнце светило сквозь кроны деревьев, но все вокруг было будто бы черно-белым. Но это не мой родной мир изменился. Изменился я, оставив в другом мире нечто катастрофически важное. То, что заставляло меня радоваться и наслаждаться всеми красками жизни. Сейчас в моем сердце зияла огромная дыра, и я не в силах ее чем-либо заполнить, уселся на траву, схватившись за голову. Это должно пройти. Должно! И образ его со временем потускнеет в моей памяти. Подзабудется тот мир, и все вернется на свои круги. А сейчас мне предстоит путь до нашего штаба. И, наверное, до дома, где меня никто не ждет. Долгий, изнуряющий путь. Баристон, дотронувшись до мулета связи, я вызвал главу безопасности нашей империи. Баристон, задание выполнено. Арвисы нейтрализованы, отсталый мирок в порядке, обошлось без жертв. Голос немного дрогнул от напряжения, но вернулись старые привычки, делая меня жестким, безэмоциональным и непоколебимым. Хорсен! Хорсен, твою же... Ты жив!» Спустя несколько секунд раздалась недоверчивая пауза, а затем облегченный и возмущенный голос. «Почему так долго?» Он волновался, очень даже. Если бы сейчас меня увидел, то, скорее всего, придушил бы от радости. Возникли трудности, я был опустошен, нужно было восстановить силы. «Не продолжай!» — перебил меня глава безопасности. «Бегом ко мне! Все нужно обсудить, выпить за твое возвращение!» «Я не пью!» — хмыкнул, вставая. Взглянул на навигационные амулеты и направился к выходу из леса. «Плевать, зато я пью!» — почти пропел он. «А твое возвращение! В общем, жду тебя! Конец связи!» Артефакт замолк, и я остался со своими мыслями. Не хотелось никуда идти на самом деле. Хотелось к власти. Не видеть бы всего этого вокруг. Все потеряло смысл. Пропало желание, которое было со мной всю жизнь. Браться срочно за дела. Нырять в трудности и выполнять свою работу. «Так, Хорс, нужно собраться. Предстоит много дел. Наверняка накопились за время моего отсутствия». Надеюсь, Барристон не начнет от радости свое застолье раньше моего прихода, и я смогу успеть его расспросить о последних новостях. Жизнь бежала своим чередом. Работа заполнила большую часть времени». «Как я и предполагал, накопилось огромное количество дел, требующих моего немедленного вмешательства. Отчеты, полевые выезды, драки при задержаниях, допрос глав бандитских группировок, волнение в северной части империи, встречи в тайной канцелярии, многое-многое-многое. Круговорот проблем затянул, практически потопил в себе, забирая все время силы меня самого». Мысли о ведьме постепенно отходили на второй план, но, увы, только днем. Ночью же, уже вымотанный вымотанной работе, я лежал один в холодной постели и пялился в потолок, страдая от несвойственной мне бессонницы. Перед глазами мелькали воспоминания о ней, ее зеленые, как сочная весенняя трава, глаза, мягкая и добрая улыбка, сверкающие в свете солнца золотом длинные волосы и звонкий мелодичный голос на губах появлялся вкус наших поцелуев под серебристой луной. Это самое болезненное воспоминание и самое реалистичное. Каждый раз я словно попадал туда в тот момент и чувствовал в своих объятиях ее. По бархатистой коже скатывались маленькие капельки влаги после купания в речке. Светлые волосы развивались прохладным ночным ветром, а ее губы, Я видел это так ясно, что порой даже не мог отличить реальность от моих воспоминаний, и меня выворачивало. Душу будто выдергивали из тела, и я ее с трудом возвращал обратно. Боль разрывала изнутри. Меня тянуло обратно в тот мир. Тянуло почти что физически. Пару раз я даже забредал в лес, где находился портал, но так ни на что и не решился. Да и на что мне решаться? Мой путь здесь, моя карьера. Что я там, в том отсталом мирке, смогу ей дать? Ничего, там я, никто. Там нет того, ради чего я всю жизнь жил. Она лишь девушка, что смогла затронуть мое сердце, но не более. Я скоро ее забуду. Совсем скоро смогу стереть воспоминания о ней. Старательно я пытался себя убедить в этом. «Наверное, Белл сказал бы мне на мои потуги, ты, идиот темный, тупой, жирный и тупой, сам же знаешь, что не сможешь ее забыть никогда, но упорно пытаешься сам себя обмануть». «Хорсен!» — тихий голос Малены разрушил тишину в зале. Скрипнула дверь, и послышались осторожные женские шаги. Я поморщился. Опять она. «Милый!» «Малена, что тебе нужно?» С усталостью и раздражением бросил я, разворачиваясь к гостье. Она остановилась, словно наткнулась на невидимую стену. В глазах заблестели лживые слезы. «Ты?» — выдохнула девушка осторожно, почти незаметно наклонив оголенное плечико, чтобы копна ярко-рыжих волос скатилась на спину, обнажив ее плечо еще больше. «Ты, Хорсен, только ты!» Алые губы дрогнули, а по щеке покатилась одинокая слеза. Малена умела себя преподнести, показать в нужном свете. Но ее женские уловки клевали практически все. Она была хищницей в облике невинной девы или дьяволицы. Все зависело от того, что ей нужно было в данный момент. Я нерадостно ухмыльнулся, отпивая горький напиток из почти опустевшего стакана. «Уходи, Малена, хватит спектакля. Мы оба знаем, зачем ты здесь и чего хочешь добиться. Достаточно». Скривившись от горечи, что обволокла горло, я отвернулся от девушки и вернулся к созерцанию пламени в камине. «Хорсен!» — испуганно ахнула она, подбегая к креслу напротив меня. «Милый, ты о чем? А каком спектакле? Ты же знаешь, что я к тебе чувствую! Я...» «Знаю, Малена!» Зловеще улыбнулся я, перебивая гостью. Максимум симпатию. Ведь из всех подходящих кандидатов только я молод, красив, богат и не обременен семьей. Остальные либо стары, либо женаты, либо сварливы, либо своеобразны. До императорской семьи тебе не добраться, поэтому я самый подходящий для того, чтобы обеспечить тебе тот уровень жизни, ради которого ты так стараешься. Но, Малена... Ты далеко не глупа и знала изначально, что я не собирался на тебе жениться. Ты получала дорогие подарки и деньги, пока мы были вместе, но этому когда-нибудь должен был настать конец. Я не желаю заводить семью, не в ближайшие лет десять. Для тебя это слишком долго, а для меня... Я вздохнул, а перед взором вновь встали изумрудные глаза ведьмы. А ведь с ней я хотел бы эту семью. «Ты получила мой прощальный подарок?» Я посмотрел на Малену, и в моем взгляде она прочитала то, что заставило ее убрать маску влюбленной наивной девушки. Передо мной предстала истинная Малена, уверенная в себе, хитрая, расчетливая. Тонкая бровь медленно приподнялась. «Получила, Хорсон?» Голос изменился, стал более жестким, твердым, стальным. «Ты щедр!» «Ты этого достойна!» Не стал лукавить я. Малена, самая искусная любовница, что встречалась на моем пути, Вдобавок, добавок от нее никогда не было проблем. Очень удобная. Сочетание этих факторов дорого стоит. Она довольно хмыкнула и придвинула ко мне стоящий в стороне пустой стакан. Я любезно его наполнил жидким янтарем. Горький, недовольно сказала она отпив, ты всегда выбираешь именно его как и я. «Ты изменился, Хорсон». Я вопросительно посмотрел на собеседницу. «С тобой там, в этом мирке, что-то произошло. Ты стал другим. Остальные могут и не заметить, но я...» Алые губы самодовольно изогнулись в улыбке. «Тебя долго изучала. Что-то в тебе стало иным. Что же это?» Она отпила и вновь поморщилась. Приложила палец к малиновым губам и в задумчивости постучала по ним. «Ты влюбился?» Она шокированно перевела на меня взгляд. «Я едва удержал маску на лице». «Точно! Хорсен Горн изволил влюбиться!» Торжественно объявила она, радуясь своей догадливости. «С ума сойти!» «Сердце самого могущественного темного мага империи дрогнуло!» Отпала ледяная корка, и оно забилось. Прекрати, Малена, процедил сквозь зубы, но эту женщину не остановить. Она открылась, показала себя настоящую, и теперь не видела смысла ее вновь скрывать. Кто же эта девушка? Кто смог растопить лед в черноте твоей души? Ведьма. Сорвалась с губ. Я поморщился, поняв свою ошибку. Как? «Как я мог проговориться? Ни одни пытки не смогли разговорить меня, а сейчас...» «Ведьма?» — ужаснулась девушка. Я сжал подлокотники кресла. «Ведьма?» — повторила она. «А ведь это логично. Никто больше этого так и не смог. Не думала, что они еще хоть где-то остались». «Думаю, тебе пора, Малена». «Ведьма?» Она словно и не слышала меня. «Красивая?» Я возвел глаза к потолку. «Полагаю, что очень». Она замолчала, но ненадолго. «Ты темный маг, она ведьма. Все логично. Наверное, это и наилучший исход. Только вот одно непонятно». «Что?» Устало спросил собеседницу. «Почему ты здесь?» Я промолчал, не видя смысла ничего говорить. «А что тут скажешь-то и зачем?» Ты будешь последним глупцом, если упустишь свой шанс на счастье. Не всем дается этот шанс. На последних словах голос Малены стал тише, надрывистее. Ты должен вернуться за ней. Это невозможно. Обрубил я и встретился с искренним участием самой безжалостной светской львицы в империи. Это меня настолько удивило и выбило из колеи, что я решил поделиться». «Невозможно. В их мире есть хранители, которые оберегают мир, людей и магию. Она одна из тринадцати ведьм-хранительниц. Это ее судьба. Ее обязанности, к которым она готовилась всю жизнь. Ей не нужна семья, и об этом она неоднократно заявляла. Ее волнует только работа». «А вы с ней похожи», — улыбнулась Малена. «Неудивительно, что именно она смогла тебя зацепить». Ведь для тебя самое главное в жизни — это работа, твои обязанности, статус превыше всего, даже собственного счастья. Да ты и счастье ты считал чем-то эфемерным, сказками неудачников, что довольствуются байками и самообманом, когда не смогли достигнуть ничего за всю свою жизнь. Но ты не прав, Хорс. «Знаю», — хрипло ответил ей, допивая содержимое стакана. «Тогда не будь тем, кого ты всегда презирал!» Она поднялась, поставила стакан на столик и, поправив платье, направилась к двери. «Не будь глупцом!» Дверь скрипнула, ознаменовав, что я вновь остался в одиночестве. Мирно потрескивали поленья в камине, завывал ветер за окном, а в душе творился хаос. Я налил себе вновь янтарную жидкость, осушил стакан одним жадным глотком и, вернув его на столик, резко поднялся. «Нет!» Поправив камзол, я покинул зал. Сверкнул амулет связи в руке, и эхом по коридору разнесся мой голос. Барристон!